Глава седьмая. Ранним летним утром, прогуливаясь ловя мух, которые, словно лучшие тренера в спорте, помогают разминать мне кости, я насторожился. В шаге от меня произошло странное шевеление на поверхности земли. Вскоре пятак с блюдца между цветов превратился в мини-вулкан. Из норы высунулась лапа, а затем показалась остальная часть грызуна. Это оказался крот. Я и раньше как-то их видел. Ох, и ненавижу я этих милых бархатистых подземных крыс. Я бы их в землю закопал, но они и так под землей живут и чувствуют себя там не хуже, чем я себя на земле. Ну, думаю, сейчас отомщу тебе за всех огородников, вредитель проклятый. Эти мерзкие слепыши, млекопитающие из отряда насекомых, безжалостно уничтожают урожай. Крот, учуев опасность, скрылся в своих катакомбах, а я, прицелившись, пометил содержимым своего кишечника вскопанное кротом место. Тогда я впервые пожалел, что у меня не понос. После весьма циничного поступка я все равно горжусь своей сообразительностью. Только я мог так умело выказать кроту презрение. Надеюсь, он расскажет своим потомкам, как я его унизил. Но вот перед птицами я однажды сильно оконфузился. Врагу не пожелаешь такого бесчестия. Эти поднебесные крысы уделали меня, как малыша. Ненавижу их. По мне их гораздо вкуснее есть, чем общаться с ними. Жил одно время с нами попугай. Еще та сволочь. Любил этот пуходер на халяву прокатиться на моей спине. Да он и не только на мне висел, как новогодняя корона, а на всем, что движется. Если к карусель была не по нраву, то он клевал мои уши. Привычно цепляясь клювом за мою шерсть, он забирался на меня, чтобы оседлать. Тоже мне лошадь нашел. И однажды так сильно достал меня, что я решил выместить на нем скопившуюся злость. И моя умная голова придумала возмездие. Сидит он на мне, значит, вцепившись когтистыми лапами в загривок, чистит клювом свои драные перья и не подозревает, что нужно будет скоро ветеринара для него вызывать. Тоже мне принц нашел место для гигиенических процедур. Недолго думая, я неторопливо, чтобы не спугнуть говоруна, направился к стулу и прилег под ним. Тупая птица не ведала о плане отмщения и, крепко держась, сидела на месте наездника. Вскоре пухачос, уткнувшись клювом в крыло, Задремал на моей широкой спине от однообразной чистки перьев. «Ну, держись, птичий потрох, сейчас будет тебе кино с приключениями!» В азарте я, окипружина подскочил на лапы и так припечатал к стулу зеленую голову, что попугай даже квакнуть не успел. Это было незабываемое зрелище. С тех пор он отстал от меня Сильно прихрамывал и периодически падал с жордочки, когда крепко уснет, и часто дергался, взмахивая крылом. А вот с воронами я не дружу. Хитрые бести, злые, как фурии, наглые до да безобразия. Они настоящие враги. Дело было весной. Облюбовав дерево, пары вели гнезда на макушках развесистых берез. Вороны заботились о потомстве, доставляя птенцам провиант. Однажды подросший вороненок выпал из гнезда и приземлился перед моим носом. От большой любви к птенцам у меня возникла жалость в душе, и я пожелал спасти жизнь пернатому. Схватив славного малыша, словно котенка, за шею, я полез вверх по стволу вернуть растеряхам потомка. Я и не заметил угрозы с их стороны». Лезу себе и горжусь подвигом, который совершаю. И вдруг получил удар по башке, будто кувалдометром. В глазах потемнело, и я кубарем спикировал к подножью дерева. Когда я очухался и приоткрыл глаз, то понял, что вороны дружно напали на меня со спины. Защищаться мне было нечем, потому что я все когти обломал, пока летел вниз, цепляясь за кору. Эти горбоносые сируньи заклевали мою голову так, что я, выронив птенца, воткнулся носом в землю. Малыш, к сожалению, погиб, а я повредил глаз о ветку. Не зря говорят, не делай добра, не увидишь зла. С ними водиться, себя не уважать. С птицами у меня врожденное противостояние. И главное, сколько зарекался обходить их стороной, но меня словно магнитом к ним притягивает. Залез я однажды на крышу. Сижу и вычищаю шерстку. Слышу, кто-то рядом скребется. Обернулся и глазам не поверил. Ворона стояла лапками на крышке от консервов и катилась вниз со строконечной крыши, словно с ледяной горки, и, помогая крыльями, ускорялась. У меня от зависти даже уши вздулись. И я подумал. «Чем я хуже?» И тут слышу возглас. Кар, эй ты, приблуда!» «Это ты сейчас мне грубишь, голобрюхая ведьма!» Ворона задела мое самолюбие непристойным прозвищем. И я показал ей средний палец. «Смотри, как я умею!» Она пронеслась мимо меня, как Феррари. «Да-да, тебе, жирному коту говорю, ты так точно не сможешь!» «Тебе дано только свой зад вылизывать». «Ах ты, крыса подлунная!» – огрызнулся я. «Дура тугоухая! Мы, коты, высший разум на земле, потому что космические пришельцы». «Ха-ха! Космические? Что? Шельмы!» И ворона, схватив жестянку клювом, полетела наверх крыши, чтобы снова прокатиться на скейтборде. «Глухая тетеря!» – я показал ей язык и зевнул. Чтобы доказать свое превосходство, я притащил в зубах кусок картона, стал на него лапами, ловко оттолкнулся и полетел со скоростью ветра вниз, словно на сноуборде, и крикнул «Видала? Ес! Yes! Я лучший!» и показал ей жест лапой «Смотри, как кататься надо, самозванка!» и ощутил, что уже не на крыше, а в свободном полете. Крыша быстро кончилась. Счастье, что я приземлился на лапы прямо в сугроб, не потеряв ни единой шерстинки. «Ик!» – издал мой рот приземлившись. Вот так я конфузился и благо мой памперс остался чистым. После неудачного полета вороньи забавы я обхожу стороной. Доказано мной, что коты далеко не птицы. Мудрость, она с годами приходит. Невероятно, но я почему-то от рождения проблемный кот. Пойду-ка, дорогие мои слушатели, прогуляюсь по местности. Подышу свежим воздухом, подразню собак. Вот и дождик прошел. Здорово, птички поют. А вот и воробей решил семечек поклевать. Сейчас я его напугаю. Поиграю с ним в кошки-мышки. В два прыжка я был уже рядом. Воробей взлетел и был таков. А я услышал долгий сигнал автомобиля за спиной. Сердце оборвалось, уши поджались от громкого звука. Машина прямиком катилась на меня. Времени ретироваться не осталось. Правая лапа рванула влево, левая вправо, мозг глюкнул и завис. Ноги запутались, словно веревки. Я шлепнулся на спину и, быстро вскочив на лапы, кувыркнулся через голову. Выскочил я сбоку машины, между колесами. Ударился лбом о бордюрный камень и, разбросав лапы, словно собрался лететь, шлепнулся в обморок, прикусив язык. Почему у меня такая странная реакция на машины, я сейчас расскажу. однажды я решил пошутить над хозяйкой. Спрятавшись в подкрылок машины, я лежал на колесе, представляя, как нагоню страх у хозяйки, когда внезапно выскочу, прежде чем она откроет дверцу. Не знаю, сколько я прождал, знаю, что очнулся в гипсе с головы до хвоста. Поясню. В ожидании владелицы я уснул. Любимая хозяйка не увидела меня, как мною и предполагалось. в опель, она тронулась с места. Представляю свои вопли, которых я, к счастью, не помню. Но по рассказу хозяйки непереносимо резкая сопрано. Со слов хозяйки. Я выскочила из машины, будто ошпаренная, когда услышала протяжный вой. И не сразу обнаружила коврика под крылом машины. Телеса, размазанные по колесу, будто масло по бутерброду, она отскребала долго. А я все визжал, пока не потерял сознание. В лечебнице меня заштопали. А оказывается, я переломал все кости, даже пару зубов потерял. Досталось носу и передней лапе. Долгая реабилитация. Итог – испорченная физиономия. С тех пор сигнал машины доводит меня до исступления. Появляются конвульсии, и я не могу справиться с телом. В голове мгновенно рисуется колесо, которое будто каток разгладит меня по асфальту. Мысли «капец, пришел, незаметно, прощай жизнь», каруселью кружится в голове. Вот и сейчас только природная проворность спасла мне жизнь. Пойду отлежусь от стресса, а то шерсть снова очагами облезет. Хотя теперь все равно месяц буду линять, бока и живот облысеют. Движущиеся машины я старательно обегаю стороной. Но мимо тех, которые стоят колом, я не пройду. Колеса моя любимая тема. Они все будут вонять, пока я жив. Это моя маленькая месть за жестокость. Коврик, иди я тебе спинку расческой почешу. Ну как тут откажешь, добрейший из женщин? Отрывает, как всегда, от суперважных дел. Пойду, раззовет. Увидимся и услышимся. Интересные истории за мной. Конец книги.